Глава 42. Тави крепко сжимал руками пояс дороги, гаргант под ним беспокойно переступал с ноги на ногу, но если не считать этого, во дворе воцарилась тишина. Повсюду лежали тела, Тави старался не смотреть на них, но казалось, куда бы ни упало во взгляд, в этом месте кто-то умер. Это было ужасно. Тела даже вид имели не такой, как полагалось бы людям, словно какой-то взбалмошный ребенок играл в солдатики изломал их, а потом раскидал во все стороны. Конечно, все было залито кровью, при виде которой горло подступало подступала тошнота, но еще более гнетущее впечатление оставалось от вида истерзанных, сломанных тел, маратов и алеранцев, людей и животных. Сколько людей загублено зря. В воротах рядом с ними замерли полукругом от и его мараты, у конюшни редкой цепью стояли алеранские защитники крепости, и среди них Амара и его дядя. Ацурак смотрел на Дорогу полным ненависти взглядом. Лицо Дороги оставалось невозмутимым. «Но, «Ну, убийца!» — спросил Дорога. «Встретишься со мной в испытании крови? Или повернешь и уведешь свой клан домой?» Ацурак упрямо вздернул подбородок. «Что ж, подходи и умри!» Дорога блеснул зубами в свирепой улыбки, потом повернулся к Таве. «Слезай, юный воин! Не забудь передать своему народу то, что я сказал!» Тави посмотрел ему в лицо и кивнул. До сих пор не верится, что ты это делаешь. Дорога прищурился. Я же сказал, что помогу тебе защитить твою семью. Он пожал плечами. На пути к этому стоит орда. Я только делаю то, что необходимо, чтобы довершить начатое. Слезай. Тави кивнул, и Дорога сбросил вниз привязанную одним концом к седлу веревку. Первым спустился по ней на землю ледяной, подхватившись скользнувшего вниз Тави. Дорога почти не держался, за нее, спрыгивая на землю. Оказавшись внизу, он потянулся, хрустнув суставами. Потом легко, одними пальцами крутанул палец и шагнул навстречу Ацураку. Держа линялого за руку, Тави обошел гарганта, сделав большой крюк вокруг его передних ног и растекшегося под ними зловещего багрового пятна. При виде того, что осталось от незадачливого Марата, в животе у Тави все сжалось, он сглотнул и поспешил навстречу дяде. «Тави!» Пробормотал Бернард и стиснул его с такой силой, что ребра затрещали: Фурий свидетели, как из-за тебя боялся! и ленялый, дружище, с вами все в порядке. Ленелый оживленно закивал головой. За спиной Тави послышались торопливые шаги, и тут же руки тети Исаны, это он понял сразу даже не видя ее, обняли его сзади. Тави! сказала она, Ох, Тави, ты как? Мгновение Тави прижимался к тете с дядей, и пытаясь сдержать слезы. Я в порядке, услышал он собственный голос. Все в порядке, со мной все хорошо. Исана смеялась, плакала и целовала его в щеки, волосы. «Ленялый», – произнесла она. Благодарение фуриям, с тобой тоже все в порядке. Семейную сцену терпеливо выждав еще несколько секунд, нарушила Амара. Бернард, они на нас не смотрят. Если мы нападем на вождя прямо сейчас, нам удастся, возможно, заполучить нож. Нет. — поспешно возразил Тави. Он высвободился из объятий, глядя на курсора. «Нет, тебе нельзя. Дорога объяснил мне все. Это дуэль. Тебе придется подождать, пока он с ним не разделается». Амара пристально посмотрела на него. «Какая еще дуэль? Какой еще нож?» Амара нахмурилась. «Нож — это доказательство того, кто из верховных лордов стоит за этим нападением. Завладев этим ножом, мы сможем схватить его за руку. Во всяком случае, у него не будет больше возможности повторить такое». «Так что это за дуэль?» «Дорога и Ацурак — оба вожди своих кланов», — попробовал объяснить Тави. «Они равны. Ацурак не может приказать другому клону слушаться его, если вождь тех других состязается с ним в испытании крови. Это такая дуэль, только раньше никто не осмеливался бросать ему вызов. Дорога оспорил решение Ацурака напасть на нас и сделал это на глазах у всех Маратов. Если он победит в испытании, это лишит Ацурака власти и Мараты уйдут. Просто уйдут и все? Не поверила Амара. «Ну, да». Обиженно заявил Тави. «Если победит дорога, это будет означать, что Единственный на его стороне, а не на стороне от Сурака. «Единственный?» Не поняла Амара. «Единственный», подтвердил Тави. «Я так понял, они считают, что это такая фурия, живущая на солнце. Если им нужно принять какое-то важное решение, они устраивают испытания перед лицом Единственного. И верят этому безоговорочно». Он почувствовал на плече руку Исаны и, повернувшись, увидел, что она, склонив голову на бок, пристально смотрит на него. «Что с тобой было?» «Ой, много всего, тетя. Она улыбнулась, хотя улыбка вышла усталая. «Оно и видно. Ты уверен, что понимаешь, о чем говоришь?» «Да, мэм», кивнул Тави. «Понимаю». Исана посмотрела на Бернарда, тот посмотрел на Амару. Курсор сделала глубокий вдох и, в свою очередь, посмотрела на Тави. «Тави!» произнесла она медленно и тихо. «Почему Дорога выбрал именно это время, чтобы бросить вызов этому Ацураку?» Тави кашлянул. ну, долго рассказывать. И к тому же я не уверен, что сам все до конца понимаю. Да и какая разница, если он здесь?» Из-за стены послышались пронзительные свистки, и замывание маратов и их зверей стало немного тише. Джеральди! крикнула Амара вверх на стену. «Что там происходит?» Вороны меня побери!» Отозвался вздыхающийся голос с площадки над воротами. Мараты дрались друг с другом, но вдруг начали свистеть и расходиться. «Похоже, они разбиваются по кланам!» «Спасибо, Центурион!» «Что прикажете, графиня?» «Держите стены!» Ответила Амара, но взгляд ее вернулся к Тави. «И не нападайте, пока на вас не нападают!» Тави кивнула Амари. Дорога так и говорил. Племена Маратов все время воюют, они к этому привычные. Свист — это команда прекратить бой, чтобы их вожди разобрались между собой. Бернард вздохнул и посмотрел на Амару. «Ну, что ты об этом думаешь?» Курсор подняла руку и, продолжая смотреть на Тави, убрала упавшую на глаза прядь волос. «Мне кажется, Статгольдер, твоему племяннику удалось узнать о Маратах больше, чем все имперской разведки вместе взятой». Тави кивнул. «Они, м -м, поедают своих врагов, а врагами у них считаются все, кто является к ним без спроса». Он хмыкнул. «Возможно, из-за этого узнать о них что-нибудь трудно». Амар тряхнула головой. «Если мы выберемся отсюда живыми, мне будет интересно послушать, как это тебе удалось выкрутиться, в придачу и виться сюда с собственной ордой, чтобы спасти долину». и вдруг предостерегающий промычал что-то. Тави покосился на раба и увидел, что тот напряженно смотрит на стены. В изобренном проломе, в котором не осела еще пыль, замаячили чьи-то фигуры, во двор въехало несколько всадников, высоких стройных маратов из клана лошади. Тави сразу узнал хашат с развивающейся светлой гривой, хотя и волосы, и тело, и правая рука её зажатые зажатой в ней сабли были забрызганы свежей кровью. Тави пояснила Маре и дяде, кто она такая. «Вождь?» – слегка даже обиделся Бернард. «Это же женщина!» «И на ней даже кольчуги нет!» Амара негромко присвистнула. «Этот пояс с орлами снят с королевского гвардейца. Если он настоящий, она, возможно, участвовала в том набеге, когда убили принца Псасаптимуса». Да нет, она ничего сказал тави сама она не выступит против Ацурака, но за дорогой пойдет. Мне кажется они дружны. толпившиеся у ворота марата расступились, пропуская вождя волков, тот шел в сопровождении двух крупных зверей. на его бледной коже груди багровел длинный чистый порез вождь окинул двор взглядом и оскалил длинные острые клыки скагара пояснил тави вождь клана волка опасный тип. Хашат спешилась и, не торопясь, с недоброй улыбкой на лице, двинулась через двор к Скагаре. Скагара сделал шаг назад. Она улыбнулась, блеснув зубами, и принялась преувеличенно внимательно разглядывать рану у него на груди. Потом повернулась лицом к цураку и дороге, скрестив руки. Правая правда оставалась вблизи от рукояти окровавленной сабли. Скагара из-под лба покосился на нее, но последовал ее примеру. Дорога оперся на свою палец и ждал, глядя в землю. цурак тоже стоял, не двигаясь. «Если не считать небрежного помахивания копьем. Несколько минут в дворе царила напряженная тишина. Единственным нарушавшим ее звуком было воронье карканье из-за стены. «Чего они ждут?» – спросила Амара Утави. «Солнце!» – пояснил тот. «Дорога сказал, они всегда ждут солнца, чтобы оно видело результаты испытания». Он покосился на стены, оценивая их высоту и угол теней. «Мне кажется, оба уверены, что поединок не продлится долго». Все больше утреннего света проникало во двор. Тень от оставшегося неповрежденным участка стены быстро сокращалась в размере, и граница ее подползала к двум вождям Маратов. В конце концов, дорога поднял глаза, выждал момент, когда солнечный луч коснулся его палицы, крякнув, поднял ее и ринулся на отсурака. Вождь Авцерезов перехватил копье, описав им круг в воздухе, и пружинящей кошачьей походкой двинулся навстречу дороге. Наконечник его копья метнулся было к вождю Гаргантов, Но дорогу отбил копьё палец и тут же ударил другим ее концом по голове отцурака. Ацураку от вернулся от удара и сделал выпад копьем цели с дороги в ногу. Тот отпрянул, но недостаточно быстро и на бедре его вспухла каплями крови алая полоса. По рядам собравшихся во дворе Маратов пробежал негромкий ропот. Кто-то из воинов-овцерезов бросил гортанную фразу, и его соседи отозвались на неё грубым хохотом. «Волки тоже заметно оживились». «Они что, делают ставки на исход поединка?» недоверчиво спросила Амара. Ага, бывает, кивнул Тави. Дорога, например, выиграл дочь, поставив на меня. Что? Чш. Дорога морщился, отступил от цурака и покосился на свою ногу. Он попробовал наступить на нее, но пошатнулся, и ему пришлось опереться на палец, чтобы сохранить равновесие. При виде этого отцурака лобнулся и снова занял копье. Медленно, почти крадучись, сдвинулся он в обход дороги, заставляя того поворачиваться вслед за ним, каждый раз перенося вес на больную ногу. Лицо дороги исказилось от боли. «Тави!» – выдохнула Амара. «Что будет, если дорога проиграет?» Тави сглотнул. «Видно было, что и он нервничает. Тогда будет считаться, что единственный считает неправым дорогу, и все кланы пойдут за цураком, как сделали до этого поединка». «О!» – прошептала Амара. «А он может проиграть?» «Пять серебряных на дорогу!» – откликнулся Тави. «Ну, если ты так уверен...» Без предупреждения Ацурак кинулся на дорогу, вождь Гарганта взмахнул палец и отбил копье, но ответный выпад его вышел неловким, а только лишил его равновесия. Ацурак легко увернулся и сразу же снова бросился в атаку, и снова дорога с трудом отразил нацеленный на него удар. На этот раз это стоило ему равновесие, и он упал. Ацурак устремился вперед, чтобы добить его, но дорога взмахнул палец и параллельно земле, угрожая перебить ему ноги, и Ацураку пришлось отпрыгнуть назад. Он нахмурился и сказал что-то неразборчивое, но явно оскорбительное. Потом поднял копье и, забежав сбоку, ринулся в решающую атаку. Вождь Гаргантов ждал ее. Легко, словно играючи, он отбил копье в сторону так, что наконечник вонзился в щель между камнями. Потом он схватился, лапищей за древкой, и толкнул его назад. Древка ударила от сурака тупым концом в живот, и тот на мгновение застыл. Почти без усилия дорога выдернул копье из руки соперника. От после его попятился назад, сели задохнуть. Дорога легко встал, поднял раненую ногу и как-то растинку, сломав мне копье, отшвырнул обломки. «Как он его провёл!» – восторженно прошептал Тави. «Тш!» – прошепела на этот раз Амара. «Вот теперь ему конец!» – заметил Бернард. Дорога отшвырнул в сторону палец, а она с глухим стуком грохнулась о камни. «Я не забыл лес!» – неграмко произнес он и раскинул руки, и все с той же убийственной улыбкой двинулся на Реза. Ацурак побледнел, но тоже раскинул руки и двинулся по кругу, обходя дорогу, потом прыгнул, точь-в-точь, точь, как хищные птицы его клона, легнув дорогу пяткой в грудь. Дорога не стал парировать удар, хотя тот и заставил его попятиться на шаг. Вместо этого он перехватил ногу Ацурака за лодыжку, и тот начал заваливаться назад. Что-то в ноге у Ацурака сломалось с отвратительным хрустом, вождь овцарё зафохнул и повалился на спину, но все таки успел извернуться и сделать дороге подсечку здоровой ногой. Вождь Гаргантов тоже упал, сцепившись со своим противником. Тави видел, что, как ни старается Ацурак, противник его обладает слишком явным преимуществом. В физической силе Ацурак уступал дороге, а теперь, когда он лишился возможности выйти из боя, поражение его сделалось просто вопросом времени. Ручище дороги сомкнулись у Ацурака на горле. Ацурак тоже пытался душить соперника, но Тави видел, что это безнадежное занятие. Тави смотрел на поединок, не в силах отвести глаз. Но что-то, какое-то едва заметное движение на заднем плане привлекло его внимание. Он пригляделся, все Мараты возбужденно горящими глазами следили за поединком, Хашат едва не задыхался от волнения, широко раскрыв глаза. Но стоящий рядом с Хашат Скагара, вождь волков, отступил на шаг и отвел руку назад. На глазах Утави один из воинов волков окунул стрелу каменным наконечником в маленький глиняный сосуд и передал его Скагаре вместе с коротким маратским луком. Быстрым движением вождь волков наложил отравленную стрелу на тетевую и вскинул лук. Дорога! крикнул Тави. Берегись! Дорога оглянулся, взгляд его метнулся к Тави, потом к Скагаре. Он прикатился по земле, выставив отцурака между собой вождем волков. Из последних сил оцурак выхватил из-за пояса алиранский кинжал с золотой рукоятью и отчаянно полоснул им по руке дороги. Вошгаргантов вскрикнул, отпрянул, и отцурак, высвободившись из его хватки, откатился в сторону. «Убейте их!» — крикнул он. «Убейте их, как перебили лес! Всех до единого!» Дорога взревел, и, вскочив на ноги, двинулся на отцурака, и тот Скагара выпустил отравленную стрелу. Тайви увидел, как она мелькнула в воздухе и с омерзительным влажным звуком вонзилась в руку дороги. Вождь Гаргантов упал, хорошо резко повернулась, сабля ее блеснуло на солнце и одним взмахом перерубила и лук Скагара и его горло. Заливаясь кровью, тот опрокинулся навзничь. Во дворе снова воцарился хаос. Огромный овцерец с визгом бросился вслед за ацураком на упавшую дорогу. Одновременно с этим горгам дороги взревел и поспешил на помощь хозяину. За стенами тоже раздался оглушительный шум. Клан Хаша двинулся вперед к дороге, а навстречу ему стремились войны Ацурака. ленялый взывыл взвыл и крепко схватил Тавизу Рубаху. Нож! Донесся до него, крикомары. Отнимите кинжал! Курсор рванулась было вперед, но наткнулась на непроходимую, ощетинившуюся копьями и клевами в стену Маратов. Леранцы вновь сомкнули боевые ряды, но Бернард успел еще схватить за руки сестру и Амару и тащить их назад под защиту легионерских щитов. Ленялы испуганно взвездный ринулся вслед за Бернардом, потащив Тави за собой. «Лениалы!» – возмутился Тави. Наш! не успокаивалась Амара. Без Кенжала все будет пустое. Тави больше не раздумывал, скинув руки вверх, он резко нырнул вниз, выскользнув из непоросту росту большой куртки, перекатился по камням, вскочил, лихорадочно огляделся по сторонам и бросился к лежавшему Ацураку. Войны его, кто сдерживал аллеранцев, кто повернулся к озерённому гарганту, во всяком случае, все они были слишком заняты, чтобы обратить внимание на одного единственного бегущего мальчишку. Ацурак тоже следил за катавасией вокруг гарганта дороги, Тот прорвался к своему хозяину и встал над ним, бодая, кусая и легая всех, кто пытался подойти к нему. Тави облизнул пересохшие губы и тут увидел валявшуюся на камнях палец у дороги. Он подобрал ее, хотя это и потребовало от него изрядного усилия, и приготовился врезать ее от сорока по башке, схватить нож и бежать обратно к дяде. Вместо этого внезапный порыв ветра взметнул в воздух сена, пыль запорошила ему глаза и ветер едва не опрокинул его. Тави прикрыл глаза рукой, открыв их увидел несколько мужчин в черных плащах и доспехах, паривших с обнаженными мечами в воздухе над двором. Один из них вытянул руку в сторону Ацурака, должно быть, он и управлял ветром, который дул по двору. Другой воздушный рыцарь спикировал вниз и опустил на камни того же ничем не примечательного лысого мужчину, которого Тави уже видел раз на переправе. Мужчина шагнул к ослепленному ветром Ацураку, приподнял ему за волосы голову и небрежным взмахом ножа перерезал горло. Вождь дёрнулся, кинжал вылетел из его руки и, звякнув о камни, упал совсем недалеко от Тави. Кенжал! рявкнул мужчина с окровавленным ножом. «Кинжал, держите!» Тави уставился на него, тот еще стоял над дергавшимся в конвульсиях телом от сурака, и Тави не сомневался, что тот и его убьет с такой же легкостью. но он знал также, что этот человек изменил корони, преследовал Амару и Тави и пытался убить его тетю и дядю. Всего два дня назад, подумал Тави, он мог бы и не помешать этому человеку заполучить кинжал обратно. Он мог бы повернуться и бежать, найти место, где отсидеться, пока все это не закончится. Два дня назад пробормотал Тави себе под нос. «Я был куда умнее». Он бросился вперед, схватил кинжал и побежал обратно. «Вон!» – услышал он крик за спиной. «Кинжал у него! Убейте мальчишку!»